Рассказ о том, как создаются рассказы. Часть вторая. По всему дальневосточному российскому побережью ненавидели японцев. Японцы ловили большевиков и убивали их, сжигали в топках, расстреливали. Партизаны все хитрости пускали, чтобы уничтожить японцев. Колчак и Семенов умерли, партизаны наваливались великую лавою. Ни строчку об этом не обмолвилась Софья Васильевна. И именно с этих пор начинается самостоятельная своя биография Софьи Васильевны. С того дня, когда она вступила на землю японского архипелага, биография утверждающая законы больших чисел статистическими исключениями. Я знаю, что такое представляет собой японская полиция. Полицейские, которых сами японцы называют «ину» — собаками. «Ину» действуют деморализующе, потому что они торопятся, Неимоверно говорят по-русски, опрос чинят, начиная с имени, отчества и фамилии бабушки со стороны матери. Объясняют, японская паринция все хочет знать, и клещами вытаскивают Цель Вас его визита. Вещи японская полиция перетряхивает по способу синоби японской науки сыска, не менее суматошно, чем душу. Цуруга Уездный порт, где нет ни одного европейского дома, лишь одни шалашки домов японских, порт, пропахший каракатицей, которую потрошат, жмут на предмет выработки туши и сушат тут же в порту. Вместе с полицией в этой японской провинции все спуталось, еще и тем, что тот жест, которым во Владивостоке говорят «пади сюда», в Цуруге значит «уходи от меня». А лица цуружан ничего не выражают, по правилам японского обихода скрывать свои переживания всеми способами, даже выражением глаз. Софью Васильевну, должно быть, спрашивали, цель вас визита. А имя и фамилию бабушки со стороны матери она могла забыть. Она пишет об этом коротко. «Меня стали допрашивать о цели моего приезда. Меня арестовали. Я целый день сидела в участке. Меня все время допрашивали, какие у меня отношения с Тагаки и почему он дал мне рекомендацию». Я тогда созналась, что я его невеста, потому что полиция сказала, что если я не сознаюсь, меня с этим же пароходом пошлют обратно. Как только я созналась, меня оставили в покое, и мне принесли рису и две палочки, которыми я тогда еще не умела владеть. В этот же вечер приехал в Цуруга Тагаки, ее жених. Она видела его через окошко. Он прошел к начальнику полиции. Его запросили об этой девушке. Он поступил мужественно. Он сказал «да», она его невеста. Ему предложили отправить ее обратно. Он отказался. Ему сказали, что он будет исключен из армии и сослан. Он это знал. Тогда и его, и ее отпустили. Он по-тургеневски поцеловал ей руку, ни словом не упрекнул ее. Он посадил ее на поезд, сказав, что в Осака ее встретит его брат, а сам он немножко занят. Он скрылся во мраке. Поезд ушел в черные горы, чтобы оставить ее в жесточайшем одиночестве и крепчайше утвердить, что он, Тагакий, есть единственный во всем мире, любимый, верный, которому всем она обязана, исполненная благодарности, непонимающая. В вагоне было очень светло. Все за окнами проваливалось во мрак. Все кругом было страшно и непонятно. Когда японцы, ехавшие с нею в вагоне, мужчины и женщины стали раздеваться перед сном, не стыдясь обнаженного тела, И когда через окна стали продавать на станции горячий чай в бутылочках и сосновые коробочки с ужином, с рисом, рыбой, редькой, с бумажной салфеточкой, зубочисткой и двумя палочками, которыми надо есть. Потом в вагоне потухнул свет, и люди заснули. Она не спала всю ночь в одиночестве, непонимании и страхе. Она ничего не понимала. Восоко, она последняя вышла на перрон, и сейчас же перед ней стал человек в коричневом суконном в крапинку кимоно на деревянных скамеечках, и этот человек очень обидел ее. Он зашипел, кланяясь, подпер руками колени в поклоне, передал визитную карточку и не подал руки. Она не знала, что он здоровается по японским правилам. Она готова была броситься в объятия к родственнику. Он не подал даже руки. Она стояла, зардевшаяся в оскорблении. Он ни слова не говорил по-русски. Он коснулся ее плеча и показал на выход. Они пошли. Они сели в автомобиль. Город ее оглушил и ослепил, громадный город, после которого Владивосток стал казаться деревней. Они приехали в европейский ресторан, где им подали английский «брекфест». Она не понимала, почему фрукты надо есть перед ветчиной и яйцами. Он неукоснительно, касаясь рукой ее плеча, указывал, что надо ей делать, не произнося ни звука, изредка улыбаясь. После брекфеста он отвел ее в уборную и не отходил от нее. Она не знала, что в Японии общие для мужчин и женщин уборные — в смущении жестом она указала, чтобы он вышел. Он не понял и стал мочиться. Затем они сели в новый поезд, он купил ей бенто, завтрак в сосновой коробочке, кофе, и он вставил в ее руки первый раз в жизни палочки, чтобы она ела. В сумерке они сошли с поезда. За вокзалом он посадил ее на рикшу. Кровь зарела ее щеки от того нестерпимого, что переживает каждый европеец, впервые садящийся на рикшу. Но своей воли у нее уже не было». Сначала тесным городом, затем тропинками и кедровыми аллеями, мимо домиков, скрывшихся в цветах и зелени, рикши повезли их под гору, к морю, залегшему в скалах. Под отвесным обвалом, на площадке над морем, в зелени деревьев стоял домик, около которого они остановились». Из домика вышли старик и старуха, дети и молодая женщина, все в кимоно, все поклонились в пояс, не подавая руки. Ее не пустили сразу в дом. Брат жениха, который встречал ее, показывал ей на ее ноги. Она не понимала, тогда он посадил ее на приступочку почти насильно и расшнуровал ее башмаки. На пороге дома женщины пали перед ней на колени, прося ее войти. Весь дом казался игрушечным. В дальней комнате раздвинута была стена. Широчайший открывался вид на море, на небо, на скалы, срывающиеся в море. Домик этой стороной подходил к обрыву. На полу в комнате стояло множество мисочек на подносиках, и против каждого подносика лежала подушка. Все и она сели на эти подушки перед подносиками на полу, чтобы поужинать. Через день приехал Тагаки-сан, жених. В дом он вошел в кимоно, и она его не узнала. Этого человека, который поклонился в ноги сначала отцу и брату, потом матери и только тогда ей. Она готова была броситься к нему в объятия. Он задержал на минуту в раздумье руку, подал и поцеловал ее руку. Он приехал утром. Он сообщил, что он был в Токио, что он уволен из армии и в наказание сослан на два года в деревню. Ему разрешили отбывать ссылку на родине в доме своего отца. Из этого дома, с этой скалы, они не смогут выехать два года. Она была счастлива. Из Токио он привез ей множество кимоно. В этот же день они ходили зарегистрировать брак. Она шла в голубом кимоно, в японской прическе из ржаных волос, Пояс мешал ей дышать и больно давил на грудь. От гета натерлась мозоль на ноге между пальцев. Она стала Тагаки на оку сан, вместо Сони гнетых. И единственное, чем она могла отплатить мужу, любимому мужу, это была не благодарность, а подлинная страсть, Тогда, ночью на полу, в ночных кимоно, Когда она отдалась ему, и когда в передышках от нежности, Болей страсти бухала приливом внизу море. Вы слушали вторую часть рассказа о том, Как создаются рассказы Бориса Пельняка.